Глава 25. Администрация. Никогда мне это здание не нравилось. Главный трёхэтажный корпус выглядел массивным и встречал посетителей пятью громадными арками на фасаде над крошечными окнами, придающими строению сходства со средневековым готическим собором. Впечатление неудержимого движения высь создавалось рядами углубляющихся внутрь стройных дуг, многократно повторяющих контуры этих арк. Жутчайшее зрелище для тех, кто наблюдает... Сие архитектурные творения вблизи. Испугавшись, что нависающая сверху махина вот-вот меня раздавит, я поспешила толкнуть дверь и вошла. В вестибеле никто не пытался спрашивать, куда я направляюсь. Люди хаотично основали туда-сюда. Население осаждало кабинеты с целью получения справок и разрешения всевозможных подписей или согласований. На первом этаже почти у каждой двери томились несчастные, застывшие на время в очередях. Нервозность так и витала в воздухе. Обойдя по порядку все кабинеты, внимательно изучив таблички на них, я проследовала на второй этаж. Там было не так многолюдно. Прослонявшись несколько минут в поисках нужной информации, я решила держать путь выше. На третьем этаже было спокойнее. Серьезные хмурые дядечки в деловых костюмах, женщины в строгих юбках, спешащие с бумагами на наперевес... Дорогая отделка стены и пола, хорошее качество воздуха, работающие кондиционеры, освещение — всё наводило на мысль о том, что сей этаж предназначался для высшего руководящего звена. Когда-то я мечтала подавать чай или спать лицом в папках с документами в одном из таких чудных кабинетов. Двигаясь непринуждённо, я знакомилась с содержимым блестящих табличек на дверях, разглядывала, ожидавших в коридоре на стульях посетителей, наблюдала — Руководители различных предприятий были вынуждены проводить длительное время в таких очередях, пусть и не среди простых смертных, но тоже не в самых приятных условиях. Они выглядели утомленными недовольными, играя в стрелялки на телефоне, от усталости вытирая пот с олба или засыпая на стуле скипы бумаг под мышкой. «Панов», — прочитала я на двери, сердце кольнуло. Ну что ж, просидеть полдня в его приемной, чтобы позже быть выдворенной, при одном упоминании ими маши Яковлевой, нет, не катит. Заодно и получу нагоня от Лёши». Задумавшись, я задержалась у двери пару секунд. «Осторожней, пожалуйста», — толкнув меня плечом, внутрь проследовала полная женщина в очках. «Не стойте на дороге, мешаетесь». «Простите», — выдавила я и отошла в сторонку. Из соседнего кабинета раздавался звонкий девичий смех. Я легонько потянула за ручку. В помещении было душно, шесть столов, пять из которых оставались занятыми, были приставлены вплотную друг к другу. Девушки разного возраста, не отрываясь от компьютеров, оживлённо переговаривались друг с другом. Одна подпевала песни, доносившиеся из колонок. «Здравствуйте», — обратилась я, просовывая голову в образовавшуюся щель. Все дружно замолчали и уставились на меня, даже музыка стихла. «Мне нужна Ольга Беляева», — тихо спросила я, открывая дверь шире. «Оля?» — уточнила девушка, чей стол был ближе к двери. «Так она сегодня в архиве, спуститесь в подвал». «Спасибо». — произнесла я и быстро прикрыла дверь. В кабинете тотчас возобновился прежний уровень шума. Мне пришлось вернуться на первый этаж и там уточнить у охранника, где находится цокольный этаж. Мне указали на неприметную лестницу в конце коридора. Чуть не переломав ноги, спускаясь по ступенькам разной высоты, я оказалась в хорошо освещенном коридоре с множеством дверей. Вокруг было достаточно тихо. Натыскав надпись «Архив», я отдернула ручку на себя, но дверь оказалась заперта. Пришлось постучаться. «Ты?» Выглянула Ольга, удивлённо подняв брови. «Ага», — улыбнулась я, теребя в руках сумочку. «Можно с тобой поговорить?» «Заходи». Она пропустила меня внутрь и закрылась, повернув ручку замка. Комната была огромная, квадратов сто, по всему потолку развешаны мощные лампы на окнах решётки сигнализации. Я прошла вдоль бесчисленных стеллажей с картонными коробками, опечатанными, подписанными, перевязанными верёвками остановилась возле стола. Ольга указала мне на удобный вращающийся стул на колесиках и принялась собирать карты и бумаги, в которых она, по всей видимости, нервно делала пометки «ручкой». Я обняла сумку и присела. Меня в очередной раз поразило, с какой грациозностью она совершала каждое движение, как подтянуто и молодо выглядела в узкой юбке и прозрачной блузке с неизменным декольте. Чего у нее не отнять, так это того, что она и правда умела себя преподнести так, что окружающие в последнюю очередь обращали внимание, то и вовсе не замечали редкие морщинки возле ее глаз». Взгляд их в первую очередь падал на точённые изгибы Ольгиного тела, на плавное вращение бёдрами, кошачью поступь. Её длинные пальцы и тонкую шею можно было разглядывать часами, словно в гипнотическом плену. Я потрясла головой и перевела взгляд на лицо бывшей родственницы. «Вообще-то сюда не положено пускать посторонних», заметила она, сдвигая документы на край стола. «Прости, мне очень нужно было с тобой посоветоваться». «Тебе? Со мной?» усмехнулась Ольга. «Да». Я кое-что узнала о человеке, возможно, причастном к убийству той девушки. Ты можешь мне что-нибудь рассказать про Панова?» Её в брови приподнялись, замерли на мгновение, а затем медленно вернулись в прежнее положение, глаза недоверчиво сощурились. «Про Панова?» — выдохнула она, присаживаясь на стол напротив меня. «Он мой начальник. Ты хочешь сказать, что он...» «Да», — заговорчески прошептала я, наклоняясь к ней. «Расскажи мне про него, а?» «Может, у твоего начальника есть ревнивая невеста или любовница, которая узнала про шашни с Яковлевой?» «Конечно», — медленно кивнула она. Ольга задумчиво поправила волосы, затем не спеша поднялась и проследовала в коморку за стеллажом. «Он странный тип. Сейчас мы выпьем чаю, я тебе всё расскажу, всё расскажу». Я довольно выдохнула. «Наконец-то! Надеюсь, мне удастся продвинуться немножко дальше в этом деле». «А ты всегда тут работаешь?» — поинтересовалась я, крутанувшись на стуле. «Нет», — донеслось из подсобки, — «но частенько бываю. Имущественные отношения, земельные участки, задания, много документации, специфика работы. Постоянно требуются какие-то архивные данные, а в компьютере всего нет. Жутковато здесь, правда?» «Вовсе нет», — ответила я, радостно отмечая, что тон Ольги начал смягчаться по отношению ко мне. «Пожалуй, мы смогли бы неплохо ладить в будущем». «Ты звонила Ксюше?» «Знаешь», — послушалась из каморки — «как раз собиралась. Все некогда было, да и пару раз набирала, не дозвонилась. Как она там? Купается», — весело сообщила я, разглядывая ряды одинаковых коробок на полках. «Почти не вылезает из воды. Бабуля ее там хорошо кормит, водит на экскурсии. Ксения перезнакомилась с местными ребятами. Думаю, ей там не будет одиноко. А что еще за бабуля?» «Бабушка моего мужчины, с которым я встречаюсь», — произнесла я, невольно улыбнувшись сама себе. Он помогает мне в расследовании. «Ммм, вот как», — озадаченно произнесла Ольга, появившись в дверях с двумя кружками чая. «А со следователем что?» Я улыбнулась и потупила взор. «Ясно», — хмыкнула она, подходя ближе. «А я думала, что Ксюша отправилась к Сениным знакомым». «Значит, этот мужчина тоже помогает тебе в расследовании?» «Да», — подтвердила я. «Кстати, как раз иду из больницы. С Сеней все хорошо, он поправляется». «Замечательно», — отрешен на произнесла родственница, поставив чашки на стол. «Вам нечего делить с ним. Не злись на него», попросила я, положив в чай ложку сахара. «Не злюсь». «Можешь быть уверен, он никого не убивал. Когда он приехал в квартиру Яковлевой, его оглушили сзади ударом тяжелого светильника по голове». «Его больше не обвиняют?» округлив глаза, спросила Ольга, элегантно опустилась на стул напротив. «Обвиняют», отпив чай, печально констатировала я. Он ведь мог получить этот удар и в схватке с жертвой. Но, думаю, мы очень скоро узнаем что-то важное, что поможет оправдать Сеню. Он не отчаивается». М? «Тебя не потеряют?» — обеспокоенно спросил Ольга, поднимая кружку. «Здесь сигнал не ловит. Ты предупредила, что идёшь ко мне?» «Нет», — спохватилась я, проверяя телефон. «Но я ведь ненадолго». «А что вам известно про Панова?» Осторожно поинтересовалась она. «Он как-то замешан?» Я навалилась на спинку стула. «Этого я еще не знаю. Он проводил время с Яковлевой, и колечко, найденное на месте преступления, тоже принадлежит ему. Но в день убийства его не было в городе. Вот в чем загвоздка». Хм, «Так выходит, у него алиби. Тогда как он может быть замешан?» «Он что-то знает. Потому что после его звонка отстранили следователи Донских. К тому же есть какая-то женщина, которая шантажирует его документами». Ольга поменяла позу, внимательно изучая меня глазами. Казалось, она была не на шутку заинтригована участием своего шефа в данном деле. «Поново шантажирует?» «Да», — многозначительно взглянув, кивнула я. «Интересно». «Еще бы». «Конфетку?» — спросил Ольга, медленно откидываясь на спинку стула. «Да». хотел ответить я но почувствовал, что мой язык становится безвольным, словно кляп, мешающий произносить звуки. Ольга растянулась в улыбке. Её глаза смотрели на меня с хитрым прищуром, расплываясь волнами, подобно рисунку на змеиной коже. На левый глаз её подмигнул мне, и исчез в пустоте, а за ним следом в синей мгле растворился и правый. Моё тело словно стало проваливаться в бездну. Всё вокруг вдруг померкло, застилая взор тягучим чёрным воском. Вдали послышался тихий гаденький смешок. Что за чертовщина? Усилием воли я приподнялась на стуле и разлепила веки. Улыбка Ольги, хищная и наглая, начала двоиться, растекаясь по её лицу. А мне было так хорошо. Конечности расслабились, голова стала тяжёлой и притягивалась к плечу. Реальность начала смешиваться со сном. «Что ты... Что я тебе подсыпала?» Рассмеялась она. «Тварь!» Промычала я. «А ты просто дура!» Ледяным тоном сообщила Ольга, вставая со стула. «Тупица, как и все в твоей семье. дело же с вами связаться». Мои веки прилипали друг к другу, словно магниты. Я оселилась открыть их, но получалось через раз. «Ты и Пилькевича?» Промямлила я, неуверенная, вырвется ли хоть одно слово из моих непослушных губ. «Ой!» — махнула она, просто оказала ему услугу. Пришел меня шантажировать. Потеет, за сердце хватается». Я эти таблеточки сразу у него приметила. Такие ещё твоя матушка пьёт. Ну и всё, попили кофейку с ним, считает мучился Я почувствовала, как Ольга привязывает меня верёвкой к стулу и встрепенулась. Глаза таки поддались мне и немного приоткрылись. Хуже всего, когда не видишь своего противника. Ольга разразилась неприятным каркающим смехом и поставила на стол дамскую сумочку с длинной цепочкой вместо ремня. Мне даже не нужно было её рассматривать». Я поняла, в чём дело, едва она перед моими глазами. Мороз пробежал по моей коже. Цепь была достаточно толстая и крепкая, чтобы задушить ею молодую девушку. Бедная Маша. Она отбивалась, отчаянно цепляясь за свою жизнь. Вероятно, ей почти удалось освободиться, прежде чем Ольга первый раз погрузила лезвие острой пилки в её плоть. Я представила, как они боролись, катаясь по полу, как проворачивается холодная сталь в груди соперницы как остервенела вонзала это сумасшедшее острие маникюрного инструмента вниз живота разлучницы в порыве мести. «Что ты сделаешь со мной?» — произнесла я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Слушай, удивляюсь», — проговорила Ольга, продолжая копаться в сумке, — «как ты ещё не отрубилась? Видимо, пожалела для тебя снотворного, не знаю. Может, задушу тебя или распилю, или растворю в кислоте, ещё не решила». Дрожащими руками она выудила из сумки и пачку и отделила одну сигарету. «Ну, ты с малых лет меня раздражала, и я буду бесконечно рада отправить тебя на тот свет». «Значит, Тусик приходил тогда к тебе, а не ко мне», — прошептала я, еле шевеля языком. «Знаешь», — ровным голосом ответила она, прикуривая сигарету, — «я не привыкла кому-либо исповедоваться. И тебе тоже не стану, хотя понимаю, почему тебе это так интересно». Жесточайшим усилием воли я вновь подняла голову, над моим лицом поднималась облачко табачного дыма. «За что ты ее?» «За бабки, конечно!» — бесчувственно хмыкнула Ольга. «Я окучивала Андрея три года, терпела его слюнявые губы, потные руки, помогала в грязных делишках, а потом нарисовалась эта шалава. я осталась без мужика, без квартиры, без своего куска пирога. По-твоему, я та, которая способна такое простить?» Ольга жадно затянулась, расстояние до фильтра заметно сократилось. Задержав дым в лёгких на несколько секунд, она выдохнула густым плотным сгустком, нервно постукивая пальцами по столу. Я отчаянно потрясла головой, чувствуя, как сползаю по стулу, руки меня не слушались. «И опять ожила», — скривилась собеседница, увидев, что я открываю рот. «И ты пришла к ней». «Ну, а сначала Панов выставил меня из квартиры, которую оплачивал». Потом я узнала, кто именно занял мое место. Эта шкура, Усик, познакомил ее с нами два месяца назад на корпоративе. Ольга раздосадованно прикусила на маникюренный ноготок. Мы вместе отдыхали, вместе с ней, и я делилась с ней тайнами. Она тогда спросила, содержит ли меня Андрей и мои на него планы. Женщина расхохоталась, уронив пепел на юбку, мерзко выругалась. «Я выболтала все, прям как ты, дурочка». Рассказала зачем-то, что скрываю него свой возраст, а паспорт храню в квартире бывшего мужа в тайничке вместе с косяком и бабками на чёрный день. Ольга закрыла глаза и выпустила длинную струю дыма через ноздри. Раньше она не делала этого на людях. Носок её лакированной туфельки отбивал беспокойный ритм о ножку стула. Когда узнала, что она забрала моего мужика, забрала всё, ради чего мне приходилось унижаться несколько лет, я позвонила Усику и потребовала, чтобы он избавился от этой шалавы. Пригрозила, что поделюсь с полицией документами по всем их махинациям. Хотя, что им до полиции? А я и сама теперь каждый день боюсь, что они меня убьют. «А усик?» — прохрепела я, погружаясь в дым. Ольга наклонила голову и пристально уставилась на красный огонёк на кончике сигарет. Он тут же сообщил по телефону этой стерве про документы, и та, решив, что они уси, не захотела найти их и таким образом устранить единственное препятствие на пути к большим бабкам. Помнила гадина про мой тайник». Нашла Сеню, и тот приперся к ней в самый неподходящий момент, как всегда. «Зачем же было?» — я почувствовала, как проваливаю сон. «Убивать?» — я слышала, как Ольга встала. «Она говорила ужасные вещи. Ты, как женщина, должна меня понять!» Возле уха раздался холодный звон цепочки. «Мне просто хотело, чтобы она замолкла. К тому же никто не смеет безнаказанно брать то, что принадлежит мне. В этом городе скоро все будет моим». «Андрей знает, что у меня есть козыри против Ник, так что будет терпеть, а твой брат...» Это был порыв души. Увидела, как он распластался, лежит весь в кровище, жалкий. И решила подкинуть его права на тумбочку. Зря, конечно, она тогда и была, пожалуй, не в себе. Резкий почти приторный аромат Ольгиных духов ударил мне в нос. Шеей вдруг коснуло что-то ледяное, оно сжало горло безжалостным стальным хомутом. Сил сопротивляться не было. Я молча приняла свою судьбу, безропотно и покорно. Я увидела Тимофеева. Мы сидели в старой пристани, под одним вязаным пледом на двоих, и смотрели на волны, с силой бьющиеся о берег. Он нежно прикасался к моим губам, оставляя на них приятный привкус глинтвейна. Я смотрела в его глаза, стараясь запомнить их навсегда такими, родными, любящими искристами, играла спокойная, приятная музыка. Чувствуя, что вот-вот наступит умиротворение, и я прошептала — «Прощай». Он обхватил меня сильными руками. Я расслабилась, и, положив голову ему на плечо, вдруг полетела высоко, в самую высь где только облака могли слышать мое дыхание. Там было светло и очень уютно. Чей-то ласковый голос звал меня сверху, и я летела на его зов и чувствовала себя пушинкой. Но вдруг где-то снизу раздался тихий стук, и мне словно подрубили крылья. Камнем я стала падать вниз. Стук продолжался, и, нарастая, все больше притягивал меня к земле — Я опустила глаза и увидела море, раскинувшееся внизу. Синие воды, бескрайние, манящие своей прозрачностью и чистотой. Ещё один громкий стук, ещё два, и я с размаху нырнула в самую глубину. Мне не было больно, я просто медленно опускалась на дно. Метр два, три. Спокойно и хорошо. Надо мной лишь отблизки небо, а наверху, над толщей воды, так можно провести целую вечность. Я остановилась и застыла без движения. Что мне здесь делать без тебя? Мы ведь даже не успели насладиться нашими чувствами, не сказали тысячи слов, не заполнили собой пространство друг друга. Как можно расстаться вот так, оставив на прощание лишь тень воспоминаний? Я, оттолкнувшись, поплыла вверх, сначала неуверенно, осторожно, а потом смелее и резче, пока внезапно не вынырнула из воды наружу. Из моих легких вместе с сильнейшим кашлем тотчас вырвался стон. Темно. Тщетно стараясь пошевелить рукой, я замычала и буквально на миллиметр приоткрыла веки. Темно и тихо, как в спичечном коробке. Тесно. Я одернулась. Связано. Подо мной все еще был стол на колесиках. Откуда-то издалека, словно из-за стены, донесся голос Донских. «В вашей квартире мы обнаружили пилку. На светильнике из квартиры погибшей также обнаружены ваши отпечатки». Собрав силы, я вложила их в последний стон, отчаянный и первобытный стон раненого зверя, и потеряла сознание. «Дурная баба, а? Неугомонная!» — раздался голос Сергея. «Забирай-ка ты её, пожалуй, себе!» Я открыла глаза и уставилась из потолок. Голова болела, словно с похмелья. Но руки и ноги отзывались на сигналы мозга, я с радостью пошевелила ими. «Как же хорошо быть живой!» «Почему ты ему не врежешь?» простонала я. «Она что-то сказала?» — спохватился Тимофеев, подбегая ко мне. На нем была зеленая больничная накидка, лицо казалось бледным, глаза беспокойно разглядывали меня. «Просит, чтоб ты мне врезал!» — усмехнулся Донских, занимая стул возле моей кровати. «Я могу!» — Леша кивнул, улыбаясь. «Любое твое желание, какое скажешь!» Я осторожно улыбнулась, представляя, какой у меня сейчас видок. «Тогда действуй!» Мой голос был больше похож на хрипение, мужчины рассмеялись. «Если я врежу ему, это определенно снимет напряжение между нами», — подмигнул Тимофеев. «Но не между вами». Я зыркнула на Донских, улыбнулась и закрыла глаза. «Как вы меня достали! Опа!» Они молчали. Я смущенно щурилась, стесняя своего потрепанного вида. Яркий свет лампы под потолком резал глаза. Интересно, что же произошло, пока моё сознание блуждало, раздумывая покинуть ли тело, всё как в бреду. Картинки, отрывки эмоций и чувств, то ли сон, то ли сценарий дешёвого фильма. Я сглотнула, в горле неприятно ссаднила. Похоже, эта умалишённая чуть не отправила меня на тот свет, изощрённая садистка. Травит, режет, душит и по башке лупит. Надеюсь, не будет проблем с доказательствами, что она надолго сядет в тюрьму. «Как же далеко может зайти человек, уверенный в своей исключительности и безнаказанности?» «Бедная Ксюша! Что будет, когда она узнает?» «Осеня!» «Да брат просто с ума сойдет!» Меня затошнило от одной только мысли об этом. «Интересно, ему уже сообщили? Или мне придется самой все рассказывать?» «Он не поверит, не примет такую правду, слишком долго он ее боготворил. Слишком долго был слеп, не замечая сущности того, кто рядом». Потянув затекшую руку вверх, я откинул одеяло и осторожно тронул шею. Прикосновение немедленно отдалось резкой болью. Мне не удалось сдержаться от протестующего стона. — Как себя чувствуешь? — взволнованно спросил лёша взяв меня за руку. — Прекрасно. — сиплым голосом отозвалась я. — Уже готова идти домой. — Домой? — усмехнулся он, погладив мои пальцы. — Тебя еще не обследовали. Врачам нужно убедиться, что кроме отека слизистой ничего нет страшного. Под вывиха хрящей гортани, например, — Встрял Донских, взмахнув руками. «Нас напугали пациентом, который всю оставшуюся жизнь хрустел шеей. Я был так впечатлен, что сходу запомнил диагноз». Представитель закона раздосадованно заерзал на стуле, бросая ревнивый взгляд на наши руки. «Заживет, как на собаке», — прогнусавила я, переплетая свои пальцы с пальцами Тимофеева. «А хрустящая шея — это мелочи. Я думала, она мне вообще голову открутит». «Тебе повезло», — дровоучительно заметил Донских что мы явились в нужный момент, она только приложилась к тебе. Я попыталась прочистить горло и вновь зажмурилась от боли. Вероятно, стук в дверь заставил Ольгу ослабить хватку. Она отложила цепи и закатила меня на стуле в подсобку, пожалуй, это и спасло мне жизнь. «Я ничего не помню». «Нюх тебя не подвел», — добавил он, «но не стоило соваться к ней одной. Не могла позвонить кому-нибудь из нас?» Я улыбнулась. Если бы они знали, что меня туда привел вовсе не нюх и не смекалка, скорее беспокойная пятая точка, которая без моей помощи всегда легко находила приключения. Но об этом бы стоило промолчать, чтобы не расписываться в собственной глупости. Лет через пять я расскажу Тимофееву на ушко. А долго я буду так сипеть Неделю-две, ответил Сергей, может, меньше. Я сделала усилие и приподнялась на кровати. Перед глазами замелькали мушки. Мозгу, очевидно, требовалось перезагрузить некоторые настройки и поменять драйвера. — А домой отпустят? — Тимофеев покачал головой. — Тебя должен осмотреть врач. — Забери меня отсюда, — жалобно попросила я и, протянув ладонь, провела по его небритой щеке. Он закрыл глаза, словно ленивый кот, подставляя моим прикосновением жесткую бороду. Я не могла насмотреться на его мужественные черты. Заострившись от переживаний скулы, четко очерченный подбородок, широкий лоб и лучистые глаза, отражающие сильный дух. Под колкой линии неопрятных усов губы Тимофеева выглядели сухими обветренными, мне тотчас захотелось дотронуться до них и отогреть нежным поцелуем. «Попробуй договориться», — пообещал Лёша, часто моргая, чтобы глаза, предательски блестевшие при свете ламп накаливания, не позволили ни единой слезинке покинуть пределы зрачков. «Панов обворовывает государство», — прошептала я, — «думаю, использую это для фирмы Усика». «Попробуй докажи», — ухмыльнулся Донских. «У Ольги есть на него компромат», — «Поэтому вряд ли она получит заслуженное наказание». Я посмотрела вниз и обнаружила, что на мне надета смешная цветастая наволочка, именуемая больничной ночнушкой. «Она созналась?» «Нет», — сухо ответил Сергей. «Она молчит. Следователь, который ведет дело, сейчас проводит обыск в ее новой квартире». «Мы уже знали, что это она», — сказал Тимофеев, беспокойно поправляя ворот джемпера. Но доказательств не было. Планировали нагло блефовать, вытянув тем самым из нее признание, но потом вдруг услышали шум из подсобки Да уж, я вложила последние силы в этот писк. Теперь у следствия на руках есть цепи твои будущие показания. Я покачала головой, осторожно присаживаясь на кровать. Мой взгляд привлекали два ярких пятна за спиной Тимофеева. На тумбочке возле выхода стояло два букета цветов. Алые розы на длинные ножки, перевязанные лентой — и рядом белые тюльпаны в крафт-бумаге. Улыбка расползлась по моему лицу. Если у нее и вправду есть те документы, то она выпутается. Но если она и дальше на каждом шагу будет орать, что она невеста Панова, заметил Донских, сверкнув в мою сторону своими черными глазами. Ну, как она это делала при задержании, то он не захочет мараться. Представь себе имя уважаемого чиновника, все начнут активно муссировать из-за связи с убийцей. Тем более, — добавил Тимофеев, прочитав по губам замечания Сергея, — какая вероятность, что эти документы реально существуют? — Они есть, — твердо заявила я, — и, возможно, я знаю, где их искать. — Нет. — Леша разом изменился в лице, — ты больше не лезешь в это дело. — Но я знаю, где они могут быть. — Нет. — резко оборвал он меня, — я сказал нет. Он сердитым видом навис надо мной, заслоняя свет лампы. Спорить было бесполезно. Я выдохнула и замолчала прекрасно понимая почему он так поступает твоему брату ничего не угрожает донских похлопал меня по коленке накрыты одеялом ты и можешь расслабиться да деньги решает многое в этом городе но ведь мы тоже не пальцем деланные да и полиция делать свое дело подытожил лёша смягчая выражение лица сергей откинулся на стуле и «Борода-то идила, — говорит. Тебе сейчас нужно отдыхать». «Позову врача», — с тревогой посмотрев на меня, бросил Тимофеев, встал и вышел из палаты. Наступила неловкая пауза. непослушно рукой я поправила спутанные локоны, разметавшиеся по моим плечам, и перевела смущенный взгляд на Сергея. Он сосредоточенно разглядывал одеяло на моей постели. На его лице уже не блуждала характерная лукавая улыбка. Донских был серьезен и выглядел не на шутку расстроенным. Широкие плечи, выделявшиеся под рубашкой, бессильно опустились, выделив ровную, крепкую спину. «Все-таки чертовски красивый мужик этот Донских!» «Что у тебя с работой?» — прошептала я, наконец прервав молчание. «Даже не представляю», — честно признался он, повернувшись ко мне. «Все наладится!» Сергей усмехнулся и покачал головой. «Да черт с ней!» «Спасибо тебе за помощь!» «Ерунда!» «Прости меня», — прошептала я, набрав в лёгкие побольше воздуха. «Прости. Просто прости за всё». Его взгляд в мгновение приобрёл оттенок глубокой печали, но в то же время оставался преисполненным такой неистовой нежностью, что по моей коже невольно побежали мурашки. «Я сам виноват». Совсем не оставил пространства для манёвра. Тяжело вздохнув, улыбнулся он. Знал, что это будет ошибкой, но сдержаться было просто невозможно. «Вокруг много прекрасных женщин». Парочка свиданий, ты забудешь обо всём. Сергей сжал губы в подобие улыбки. — Давай сбежим, — весело предложил он. — Не смеши меня, — улыбнулась я. Донских безрадостно рассмеялся облизнул пересохшие губы. — Я честно могу сказать, не знаю, что чувствую, но почему-то так больно. Мне трудно сориентироваться, я прежде не ощущал такого никогда. Не знаю, что я мог бы дать тебе и как сложились бы наши отношения, просто чувствую, что очень хотел бы этого. Он досянулся до моей руки, я положила поверх свою ладонь. Он вздрогнул и тяжело задышал. От его руки исходил сильный жар. Почувствовав, как дрожат костяшки пальцев, я убрала руку и, задыхаясь, приложилась к его горячим губам. «Прости меня!» Мне захотелось обнять Донских, но это было бы столь неуместно, сколь и подло. Я сдержалась. «Все нормально!» Перехватив мою руку, Сергей скользнул по ней губами. «Мы живем в одном городе, ты знаешь, как меня найти, если что, я всегда буду рядом». «Не обижайся на меня, пожалуйста», — прошептала я, не в силах оторвать взгляд от его лица. «Я понимаю тебя», — выдохнул он, сжав мою руку. «Прости за то, что говорил про него». «Я уже и забыла. Я был неправ, он хороший парень». «Да ладно», — усмехнулась я. «Как раз то, что тебе нужно. Сдержанный, суровый, честный. Хотя на нахрена я его рекламирую?» Вот именно. Стоило бы побороться за тебя. Я вытащила свою руку и погладила его по щеке. Не нужно. Он вышел, чтобы дать нам возможность поговорить. Донских округлил глаза, словно сам себе не веря. Представляешь, я бы никогда на такое не решился. То ли со мной что-то не так, то ли с ним. Наверное, доверяет мне. И ты не прогадала с ним». Не верю, что я так говорю. Его губы сомкнулись в печальную тонкую линию. Он весь разом побледнел, когда увидел тебя там, связанную. Держал на руках до приезда скорой, каждые полминуты проверял пульс и прижимал к себе. Боялся потерять, совершенно не контролировал своих эмоций. Глаза защипал от нахлынувших слез. «Я ему позавидовал», — усмехнулся Донских, сложил руки на груди и замолчал. Его глаза блестели. мы счастлива, Саша. Пусть не со мной, пусть с ним. Главное, я знаю, что тебе хорошо». Мы друзья, друзья. Я испытал облегчение и благодарность за эти слова. Он отпускал меня искренне, с чистым сердцем, и я охотно отталкивал свои лодки от этого берега. Мы долго смотрели друг на друга, улыбаясь одними уголками губ и понимали, что приходит пора каждому идти своей дорогой. И с каждой минутой дышать становилось легче. Не бог знает, насколько, но определенно легче.